Эпилог Минуло двенадцать дней московской осени сорок пятого года. День понемногу уменьшался, ночи становились холодней. Днем солнце еще пригревало, но северо-западные ветры все чаще затягивали небо серой облачностью, окроплявшей Москву мелким надоедливым дождем. Последний выходной день сентября выдался на удивление солнечным и теплым. Супруга Курочкина, белокожая женщина с румяными щеками, снова выглядела улыбчивой и счастливой. Глаза ее излучали радость, ведь ей предстояло наконец-то увидеть любимого мужа. «Волнуешься?» — с улыбкой спросил Васильков. «Немного», — ответила она. Мы с ним после войны не расставались. Он, я и дочки все время вместе. Кроме, конечно, его рабочих дней на проклятой станции. А тут целых две недели порознь. «Ну, теперь-то жизнь налаживается», — влился в разговор Иван. «Теперь ваша семья опять воссоединится». «Ох, скорей бы». Анастасия, Васильков и Старцев беспрепятственно прошли сквозь ворота больницы, где работала Валентина, супруга Александра. Покружив по аллеям больничного городка, они подошли к хирургическому отделению. Анастасия была тут впервые. Она с восхищением оглядела огромное здание и поинтересовалась. «Неужто нам сюда?» «Сюда-сюда! Проходи!» Курочкин пошел на поправку. Вчера заведующий отделением наконец-то дозволил его родственникам и друзьям приехать на свидание. Старцев с Васильковым ранним утром взяли служебную машину и рванули на ней в Рязань за Анастасией. Поднявшись по гранитным ступенькам, они вошли в фойе. Анастасия и здесь охала и вздыхала, оглядывала богатый интерьер старинного корпуса, и беспрестанно посматривала на маленькие часики, считала минуты до свидания с мужем. Вскоре появилась Валентина, познакомилась с супругой Курочкина, подала посетителям халаты и повела их в палату. Пока они поднимались по центральной лестнице, Валя отрапортовала им о состоянии раненого. Операция прошла успешно. Пулю из брушной полости извлекли, повреждения зашили. «Послеоперационное восстановление идет без осложнений», — говорила она, в основном обращаясь к Анастасии. «Осталась небольшая слабость, под вечер иногда поднимается температура, но все это в пределах допустимого». «Значит, муж пошел на поправку?» «Да, причем быстрыми шагами», — Валентина улыбнулась. «Вчера уже просился на улицу покурить, но я запретила». Два дня назад у сержанта закончилось восстановление в послеоперационной палате, и его на каталке перевезли в обычную. Правда, по ходатайству Валентины героя-разведчика разместили в небольшой двухместной палате, а не в одной из общих, рассчитанных на шесть, восемь или двенадцать человек. Первой в палату прошла Анастасия. Друзья не стали мешать встрече супругов и остались в коридоре в обществе Вали. Они постояли у окна, поболтали о планах на выходные. Старцев сдержал обещание и выпросил у комиссара Урусова по паре отгулов для каждого оперативника своей группы. Александр Михайлович не возражал, так как был доволен результатами работы. Минут через пять из палаты выглянула Настя и смущенно пригласила всех войти. Однако кровать в палате пустовала, на второй сидел Курочкин, одетый в полосатую пижаму. Бледный, но весь из себя довольный. «Здорово, фронтовая разведка!» — выкрикнул от двери старцев. «Как самочувствие!» «Александр Иванович! Иван Харитонович! Здравия желаю!» — сказал отставной сержант. Поднялся и сделал шаг навстречу. Васильков осторожно обнял его. Затем очередь дошла и до Ивана. — Ну что, сержант, сверли дырку в гимнастерке, — объявил он. — Мне веренно передать тебе официальное приглашение в наше управление на торжественное мероприятие, посвященное Дню работников уголовного розыска. Начало мероприятия 5 октября в 16.00. Он перешел на шепот. По некоторым данным, замужество и героизм, проявленные при задержании опасного преступника, тебя представили к высокой правительственной награде. Приглашение, мероприятие к награде? Удивленно протянул Курочкин. «Не переживай, братишка, мы за тобой и Анастасией пришлем автомобиль». «Доедете с ветерком и комфортом», — заверил его Васильков. И вдруг заметил, как Курочкин прослезился. «Ты чего, сержант?» — командир с улыбкой потрепал его за плечо. «Все нормально. Помнишь, как говаривали в нашей роте? Мы все вернулись с задания. Мы живы, веселы и сыты». Все помню, командир. Ничего не забыл. Только зря вы удивляетесь, Александр Иванович. С возрастом плакать все легче получается. Ну а с этим бандитом-то как? Раскололся он, дает показания. Фактов преступных делишек хирурга у нас оказалось предостаточно. Поэтому отпираться было бессмысленно. Тогда он... — Начал косить под сумасшедшего, представляешь? — Думал, мы поверим, позовем врачей, назначим медицинскую экспертизу, — проговорил Старцев. — Точно. Пытался сыграть блаженного. А когда мы вскользь намекнули о том, что знаем о его службе у немцев, спекся и забился в истерике, — добавил Васильков. Вся бандитская спесь с него слетела в один момент. Сразу позабыл о позах, о манерности. Понял, гаденыш, что как изменнику Родины высшие меры ему не избежать. Сумасшедшего, стал быть, изображал. Курочкин удивленно покачал головой. Так ведь немцы не дураки. На, на службу к себе они сумасшедших не брали. Верно мыслишь. Мы ему примерно так и заявили. А зачем же он резал людям пальцы? Ведь его в итоге на этой глупой привычке и подловили? «Нормальным людям этого никогда не понять», — сказал Иван и поморщился. «Во-первых, в уголовной среде принято щеголять своими подвигами. Во-вторых, чтобы держать масть, то есть безраздельно властвовать над корешами, нужно постоянно держать их в страхе. Если главарь с легкостью отсекает пальцы жертвам, то может поступить точно так же и со своими провинившимися дружками. Верно? Сержант кивнул. Вот. Ну и в-третьих. Хирург по натуре позер, артист, влюбленная в себя натура. Такие персонажи обожают находиться в центре всеобщего внимания. Хотят, чтобы люди шептались о них. Плодили и распространяли невероятные слухи. Боялись. Пока мужчины обсуждали свои рабочие вопросы, Валентина с Анастасией толковали у окна. — А выпишут-то скоро? — Думаю, через недельку. И запомни, в течение первых двух месяцев никаких физических нагрузок. Поднимать ему можно не более трех-четырех килограммов. — Да с этим-то я справлюсь. Чай всю войну сама и воду из колодца таскала, и дровишки рубила, и огород обехаживала. А чем же его теперь подчивать? Кашкой на воде или на разбавленном молоке, сухариками, галетами, сладкими фруктами и ягодами, отварными или паровыми овощами с добавлением чистого растительного масла. Можно предложить постную рыбу или мясо без жира, яйца, творог. А выпить ему можно? Он же запросит, не утерпит. Попробую отговорить. Стой на своем. Я перед выпиской напомню ему об этом. Помимо алкоголя не давай жареного, маринованного, острова. Не рекомендуется сырые и горькие овощи, грибы. Через полчаса время посещения истекло. Анастасия, Васильков и Старцев, тепло. прощались с Курочкиным. Тот обнял жену, пожал офицерам руки и взялся проводить всех до выхода из палаты. В дверях он неожиданно засуетился, будто о чем-то вспомнил. Схватил Василькова за рукав и произнес. «Александр Иванович, Иван Харитонович, я вот чего хотел сказать вам. Столько готовился, покуда в больничных палатах лежал, а потом все в раз позабыл». — Возьмите меня к себе в угрозыск! — вдруг выпалил бывший сержант. — Почему нет? Службу я знаю. Внимание и нюх у меня имеются. желание в избытке. Не могу я больше чахнуть в грузчиках. Не любо мне это дело. Не мою оно. Ей-богу! Старцев с Васильковым переглянулись. Растерянно молчала и Анастасия, для которой такая вот просьба мужа стала полной неожиданностью. Между прочим, неплохая идея, задумчиво проговорил Иван. Как ты на это посмотришь, Александр Иванович? К нам бы его в группу, а? У нас и штатная единица свободная имеется, и лишний стол в кабинете пылится. Я только за, без промедления ответил тот. Такие специалисты везде, на вес золота. Кстати, знаешь что? Этот вопрос удобно решить на торжественном мероприятии. Точно. Пятого октября, сразу после награждения. Подойти к комиссару Урусову и прям в лоб предложить. Он профессионал, ценит толковых людей и непременно согласится. Дверь мягко прикрылась. Возбужденные голоса товарищей постепенно угасли, в палате и на всем этаже опять установилась тишина. Курочкин доковылял до кровати, поправил тугую повязку на животе и осторожно прилег поверх одеяла. Он закинул руки за голову, глядел в потолок, улыбался и вспоминал недавние события, так круто изменившие его тусклую жизнь. Боец снова ощущал себя в строю.